Сокровенность миссии России. 17 декабря 35. -го. Теперь о том, что Николай Константинович ничего не говорит о теперешней России. Для каждого чуткого духа это должно быть понятно. Николай Константинович глубоко любит и предан своей стране и чувствует это настолько сокровенно, что говорить о ней среди враждебных злобствующих и непонимающих, было бы кощунством. На Востоке о самом сокровенном не принято говорить. В этом отношении Николай Константинович принадлежит Востоку. Сердце Николая Константиновича видит и знает многое такое, что другими еще не вмещается. Эволюция творит свой непреложный космический ход и великий исторический отбор совершается на всем пространстве планеты. Все, искренне любящие свою родину, понимают, как бережно нужно относиться к ней после ужасного взрыва и во время тяжкого и болезненного перехода, но она уже вступает на путь выздоровления, и не нужно ли сейчас проявить к ней сугубую бережность?